Глава 12. Лейтенант Обыдинов отвез полковников на служебную квартиру ближе к полуночи. До этого они, воспользовавшись силами полковника Быстрякова, пытались вычислить, где в настоящий момент может скрываться Сергей Якимушкин. Подняли все архивы, задействовали всех осведомителей, откопали все прошлые и настоящие связи Бороды, потратили восемь часов, умотали шесть отделений полиции, но на Якимушкина так и не вышли. Единственный вывод, к которому могли привести результаты поиска, Якимушкин вернулся на территорию складских помещений Бороды. Только там он мог чувствовать себя в безопасности и не засветиться. Ближе к вечеру Гурову позвонил генерал Орлов. Сам, так как у Гурова руки до этого так и не дошли, выслушал сухой отчет, задал пару вопросов по ходу расследования и дал отбой. оставив тему без комментариев. Лев так и не понял, удовлетворен ли генерал их работой или разочарован. Впрочем, он и сам не знал, как оценить то, чем они с Кричко занимались последние четыре дня, ходят вокруг преступления и около преступника, а уцепить не могут. Вроде мотив отыскали, и возможность совершить преступление, и труп тебе, пожалуйста, на лицо и подозреваемый имеется, А задержать его не за что. Нет фактов, нет свидетелей, ничего нет. Если Гуров еще пытался как-то систематизировать собранные сведения, то Крючко просто впал в уныние. Четвертые сутки подошли к концу, а воз как стоял на месте, так и стоит. А ведь сколько они с Гуровым потрудились, чтобы разворошить осиное гнездо. И Семибратова с Шиловым за веревочки подергали, и мухамбетова говорит, заставили. И даже Бородину повод понервничать предоставили. И что со всего этого они имеют? Восемь часов прошло с тех пор, как они практически предъявили Бороде обвинение в укрывательстве подозреваемого. Почти поймали его на вранье. А где результат? Результата не было. Никто не занервничал. Никто не начал совершать ошибки. Никто не пришел с повинной. Сидят они в служебной квартире. Краковскую колбасу жуют. Молоком запивают. Вот и все их дела. Сколько еще людей нужно дернуть? Сколько намеков сделать, чтобы сдвинуть лавину с места? Да нисколько. Гибляк это, а не расследование. Волков восемь месяцев в могиле, ему уже до фонаря. Узнают ли столичная опера, как он смерть принял или нет. И Паршину без разницы. посчитает его самоубийцей? Или отыщется преступник? сунувший его головой под выхлопную трубу. Так почему же ему, полковнику Кричко, это все должно быть небезразлично? Да горя оно все синим пламенем. Он сам не ожидал, что выскажется вслух. Гуров взглянул на напарника, отложил в сторону бутерброд, стряхнул крошки с колен. «Чего шумишь? То и шумлю, что надоело все», — признался Стас. «Домой хочу, свежих щей хочу, под горячий душ хочу». «Души здесь есть? ерунда тут -то, то не душ!» — раздраженно передернул плечами Кричко. «Вода, как остывший кисель, чуть теплая, какая-то липкая. Под таким душем не мыться, а нервы расшатывать». Он вскочил, начал мирить шагами комнату. Гуров какое-то время наблюдал за его шатанием, потом толкнул кресло, оно подкатилось к ногам Кричко и попросил. «Сядь, Стас, нечего маячить». «Не могу я сидеть», — оттолкнул от себя кресло Стас. «Бесит всё это, Лёва. Понимаешь ты это?» «Понимаю», — не стал спорить Гуров. «Но потерпеть придётся. Время ещё не вышло, но нужно подождать». «Чего ждать, Лёва? Пока борода придёт к тебе с кипой листов, где будет его чистосердечное признание?» «Не дождёшься ты от него признания, и сам это прекрасно знаешь. Ждём мы напрасно». «Нет, не напрасно». У кого-то обязательно нервы не выдержат, и тогда он начнет говорить правду, а заодно топить товарищей. Не будет этого Лёва, не будет. Никто к тебе не придет, никто не признается в убийстве. А знаешь, что на самом деле будет? Мы просидим в этой дыре еще несколько дней, потом соберем манатки и уедем в Москву, и все останется без изменений. Смерть Волкова так и будут считать несчастным случаем, а смерть Паршина — суицидом. Вот что будет, Лёва. И в обратном ты меня не убедишь? — Ты недооцениваешь ситуацию, — начал Гуров. — В нашем распоряжении не так мало возможностей. Давай рассуждать, что мы имеем. Мы имеем четырёх бизнесменов мелкого пошиба, рыльца у каждого из которых в пушку. Ещё мы имеем одного бизнесмена средней руки, из так называемых «бывших бандосов», до сих пор живущих по понятиям, и по крайней мере два преступления, в которых все эти бизнесмены замешаны в той или иной степени. Но что мы знаем о самих преступлениях? «Ничего», — сердито буркнул Стас, и играть слова ему порядком надоело, он был зол и разочарован. «Нет, Стас, о преступлениях мы знаем немало. Знаем, что Волков пытался спутать карты конкурентам и для этого искал выход на более крупную рыбу». Ему казалось, что он его нашел в лице Бороды. Только вот просчитался, Бородин сам всю эту бодягу и замутил. Серьезный просчет для бизнесмена. Как, по-твоему, мог отреагировать Борода, когда к нему пришел Волков и заявил, что замышляет четверка бизнесменов? Кричко не ответил, и Лев, выждав пару секунд, продолжил. «Правильно. Он решил избавиться от проблемы». А как избавляются от проблемы бывшие бандосы? Тоже верно. Они устраняют источник проблемы. Устраняют физически. Что с Волковым и произошло? Это понятно, — не выдержал Кричко. Долго молчать он не мог. Борода послал на склад Волкова своих людей. А те погребли его под грудой металла. О том, где и когда назначена встреча, знали трое. Мухамбетов, Якимушкин и Волков — Кто из них мог слить информацию о Бороде? полагая что это был Якимушкин. Волкову не было никакого резона сообщать Бороде о встрече с Мухамбетовым. Сам Мухамбетов мог бы рассказать об этом Бороде, но зачем? А вот Якимушкин — другое дело. Он увяз в этом деле по самые уши. Перед Бородой проштрафился, и вывести ситуацию в одиночку никак не мог. — танка прокомментировал Стас, — согласен. поэтому он и пошёл к Мухамбетову. Думал с его помощью выберется из дерьма. Так зачем он рассказал ещё и Бороде? Борода потребовал отчёта. Он и поспешил, за веру, что Мухамбетов всё разрулит, а Борода решил подстраховаться. Не привык он на других надеяться. Точно. Люди Бороды пришли на склад раньше Мухамбетова. Скорее всего, Борода рассчитывал его подставить на случай, если смерть Волкова Квалифицируют как убийство. «Но почему он взял под свое крыло Якимушкина?» «И чем Якимушкину?» «Был так страшен Паршин?» — спросил Кричко. «Это вопрос», — протянул Гуров. «Задать его мы могли бы кимушкину «И снова мы пришли туда, откуда начали». Снова начал раздражаться Стас. «Это просто выбешивает. Мы ходим по кругу, Лёва. Не надоело?» «Пока нам ничего другого не остается», — сдержанно проговорил тот. «Пока? Ты снова чего-то ждешь? Ну да. Вот сейчас раздастся стук в дверь, и на пороге появится Екимушкин со своим рассказом о том, как все было год назад», — съязвил Стас. «Этого ты ждешь?» «Всякое бывает», — пожал плечами Гуров. После его слов в комнате повисла пауза. Оба, и Гуров, и Кричко одновременно взглянули на входную дверь будто и правда ждали, что раздастся стук. В дверь никто не постучал. Крячко сердито фыркнул, сдёрнул одеяло с дивана и демонстративно лёг, подмяв под голову подушку. «Ложись спать, лев. Если уж я вынужден торчать здесь по твоей воле, так хоть выспаться дай», пробурчал он и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. Гуров погасил свет, но ложиться не стал. Он прокручивал в голове эпизод, когда Игорян давал показания относительно человека из ангара. Как он сообразил, что называть фамилию Якимушкин при операх ни в коем случае нельзя? Охранник предупредил. Не похоже, складываясь впечатление, что он действительно знал Якимушкина под фамилией Шеляев. Допустим, сейчас тот жил именно под этой фамилией. Но почему он сказал, что Шеляев занимается техобеспечением в течение двух лет? Ведь такого быть не могло. Всех отношений между Бородой и Якимушкиным насчитывается не больше года. Выходит, хорошая игра. Игорян не более чем подставное лицо. Жаль, так бы можно было выцепить Игоряна и, предъяв ему фото Якимушкина, получить подтверждение, что шеляев и Якимушкин — одно лицо, — размышлял Лев. А после этого можно было потребовать на беседу шеляева Интересно, как отреагировал бы Бородин? если бы они потребовали предъявить им Шиляева. Он уже жалел, что не сделал этого сразу. Сейчас бы гадать не пришлось. Кричко прав, я хожу по кругу. Вынужден был признаться он самому себе. Хватит, до утра все равно ничего не изменится. Пора и мне на покой. Глаза у него и правда слипались Предыдущую ночь поспать не удалось, да и этот день оказался весьма насыщенным. Организм требовал свое... поэтому Гуров решил больше не сопротивляться, а поддаться естественным потребностям. Лечь он не успел. Зазвонил телефон и бодрый голос лейтенанта Обыденного сообщил, что в отдел кое-кто пришел и требует отвезти его к московским операм. Как только он назвал фамилию пришедшего, с Гурова слетел весь сон. Он приказал везти визитера на служебную квартиру, бросил трубку и, растолкав кричко, который успел задремать, сообщил ему приятную новость. Кричко сперва не поверил. Слишком уж гротесной казалась ситуация. Но поверить пришлось, так как спустя полчаса в дверь постучали, и порог квартиры переступил тот, о ком полковники битый час вели спор. На служебную квартиру явился Сергей кимушкин «Я к вам за защитой», — войдя в комнату, первым делом заявил он. «Прежде чем я начну говорить, мне бы хотелось получить гарантии». «Гарантии? Гарантии?» Утрированно растягивая слова, пробасил Стас. «Да ты в своем уме, парень. Мы несколько дней за тобой гоняемся, весь город на уши подняли, а ты прятался себе и в ус неду, а теперь, когда хвост прищемили, притащился сюда и смеешь требовать гарантии». «Погоди, Стас, не лезь в бутылку». «Дай человеку высказаться. Привычно принимая роль доброго полицейского, остановил напарник гуров А вы, любезный, прежде чем вести речь про защиту, дайте нам что-то, ради чего нам стоит хотя бы выслушать вас». «Могу дать полный расклад, кто и как убил Волкова», — заявил Якимушкин. «Этого мало?» — снова вклинился Кричко. «Мало?» — удивленно протянул Якимушкин. «Волкова и Паршина». поддержал напарника Гуров. «Только на таких условиях мы сможем говорить о сотрудничестве. В противном случае можете покинуть эту комнату и молиться о том, чтобы сотрудники полиции добрались до вас раньше, чем люди Бороды». Заявление Гурова попало в цель, ведь именно по этой причине кимушкин пришел сюда. Людей Бороды он боялся куда сильнее судебных разбирательств и заслуженного наказания. Здесь, по крайней мере, он мог быть уверен в том, что останется жив, а в случае с бородой он почти наверняка был обречен. «Хотя бы защиту от бороды вы мне можете пообещать?» совсем другим тоном спросил Якимушкин. «Если юлитней будешь и факты подтасовывать, чтобы чистеньким выглядеть», заявил Кричко, «сказками мы по горло сыты. Слушать их еще и среди ночи? Лично я не намерен». давайте кимушкин решайтесь поторопил гуров видя что тут колеблется это ваш единственный шанс якимушкин тяжело опустился в кресло устало потер ладонями лицо и начал рассказывать большая часть из того что он поведал напарникам уже была известна общую картину они просчитали верно не доставал лишь деталей не знали они о том на какой крючок поймал якимушкина борода Оказалось, все довольно просто. Когда незадачливый комбинатор пришел к Бороде со своим предложением, тот сразу заявил, что подпишется на дело, лишь с условием, что ни с одним из бизнесменов проблем в плане конфиденциальности не будет. Якимушкин имел глупость дать Бороде такую гарантию. Он буквально поклялся, что все вопросы уже утрясены. Бороде же, честного слова, бизнесмена показалось мало. Он сказал, что в случае возникновения форс-мажора Якимушкин дается всего сутки на его исправление. А когда тот не сумел обеспечить секретность операции, Борода заявил, что от Волкова нужно избавиться, и сделать это должен никто иной, как Якимушкин. И тот снова не нашел ничего лучше, как согласиться. Но решиться убить человека не так-то просто. Когда дошло до дела, Якимушкин запаниковал, побежал к мухамбетову в надежде, что тот своим авторитетом надавит на Волкова и никого убивать не придется. Борода наивностью не страдал, он понимал, что Якимушкин на убийство не пойдет и ждал следующего шага бизнесмена. Тот его и сделал, взял и выложил свой план относительно вразумляющей беседы мухамбетова с Волковым, которая якобы должна показать последнему, что лучше пойти со всеми, чем плыть против течения». Тогда Борода велела Якимушкину приехать на склад и записать на видео разговор Мухамбетова с Волковым. Тот обрадовался, что грозный партнер воспринял изменения в планах так спокойно и снова согласился. Приехав на склад, он обнаружил, что планы Бороды отличаются от его собственных. На склад помимо Волкова приехали люди Бороды. Они сделали всю работу, вырубили Волкова. Уложили тело в нужном месте, подняли на лебедке сеть с листовым железом и довели его куда надо. Рычагами работали парни бороды, но нажать на кнопку пульта, который раскрывает сеть, заставили Якимушкина. Таким образом, Якимушкин стал соучастником преступления. Со складов уходили порзнь, сперва братки, затем Якимушкин. Как добрался до машины, он едва помнил, Состояние было такое, что лучше не вспоминать. Как ехал, тоже не помнил. Очнулся у дома Паршина. Почему приехал именно туда, Якимушкин объяснить не мог. Приехал и все. Долго сидел в машине, пока тошнота не прошла. Потом начал соображать. И до него дошло, что теперь он у бороды на крючке. Что делать? Бежать, вот что. Но без денег далеко не убежишь. А где взять деньги? У компаньона, разумеется. Вот когда Якимушкин понял, почему мозг, будучи в отключке, привел его к дому Паршина. Видимо, план побега сформировался на бессознательном уровне. К Паршину он заявился в пять утра. Тот еще спал, но партнера по бизнесу в квартиру впустил. Когда услышал, ради чего тот поднял его в такую рань, послал куда подальше, еще бы не послать, Приходит к тебе партнер и заявляет, что ты должен выкупить его долю за хорошие деньги, причем рассчитаться немедленно. Все наличные, какие есть, выгрести, все счета обнулить и выложить бабки. «Отчего ради?» – спрашивается. «Не желает партнер больше бизнес с тобой вести. Пусть сам проблему и решает. Либо цену твою принимает, либо другого покупателя ищет, а ты еще посмотришь, как у него это получится». Примерно такую речь произнёс Паршин. Но и Якимушкин ждать не мог и без денег от Паршина уйти не мог. Ну и выложил ему всё открыто. И про план, который они с коллегами по бизнесу замутили, и про ультиматум бороды, и про убийство. Как только Паршин об этом услышал, разговор совсем в другом ключе пошёл. Если в двух словах требование Паршина звучало так «Иди сдавайся», адвокатом обеспечу, деньгами помогу, но только если пойдешь в полицию расскажешь правду». Мог ли Якимушкин выполнить это требование? «Конечно, нет. Борода ему этого не позволил бы». Да, собственно, потом так и случилось. «Только Паршин слушать Якимушкина не стал?» Заявил, что будет молчать три дня, после чего идет в полицию сам. В полицию Паршин не пошел, просто забрал большую часть уставного капитала... Все, что сумел вывести с общих счетов, подписал документы, передающие его долю в бизнесе господину Якимушкину, и уехал из города. Сначала Якимушкин обрадовался. За три дня он успел свыкнуться с новыми реалиями, к тому же компетентные органы квалифицировали смерть Волкова как несчастный случай, а люди-бороды на горизонте не появлялись. Вот Якимушкин подумал, что отделался легким испугом. Фирма теперь принадлежала ему одному – Это двойная прибыль. Плохо ли? оказалось плохо. Спустя две недели к нему пришли люди Бороды и велели собираться. Привезли на территорию складов Бородина, затолкали в кабинет хозяина, где тот объяснил ему политику партии. Сделка с четверкой бизнесменов сорвалась, и по понятиям бывшего бандоса за это должен был кто-то заплатить. Кто же? Да и Кимушкин, разумеется. Каким образом заплатить? Выбор за наказуемым, либо понести телесное наказание, либо финансовое. Якимушкин выбрал финансовое. Так его фирма стала банкротом, а Борода выкупил ее за гроши и стал новым владельцем, поймев с этой сделки куда больше бабок, чем получил бы в случае, если бы выгорело первое дело. Но отпускать кимушкина он не собирался. Таких свидетелей лучше держать при себе. Вот он и держал. Сперва заявил, что перейти на нелегальное положение необходимо для того, чтобы банки-кредиторы на имущество лапу наложить не смогли. Каким образом Борода обошел запрет на регистрационные действия и переоформил фирму на подставное лицо, и Якимушкин понятия не имел. Но спустя три месяца после объявления фирмы банкротом кредиторы потеряли к его фирме интерес, а Борода получил новый источник дохода Фирма «Банкрот» же стала существовать только на бумаге. Все ее имущество, включая базу поставщиков металла, перекочевало в закрома Бороды. Узнал об этом Якимушкин гораздо позже. Тогда же он по глупости проболтался о том, что Паршин в курсе того, как на самом деле умер Волков. Как он мог совершить такую глупость? Да по глупости и смог. Когда Борода понял, что половину денег фирмы забрал Паршин... Он решил, что это несправедливо по отношению к Якимушкину, и требуется эти деньги вернуть. Пусть, мол, раскошеливается. Якимушкин отнекивался, не хотел лезть к Паршину. Но с Бородой не поспоришь. Пришлось признаться, что сдал сам себя напарнику. И про угрозу Паршина тоже сказал. «Тут уж Борода совсем озверел», — велел Якимушкину. «Любыми путями Паршина достать и бабки с него стрясти». Только деньги отдавать Паршин не желал. Ни по-доброму, ни под угрозой. Ну, а у бывшего бандоса свои правила. Заладил одно. Паршин тебя кинул, дело похерил, значит, должен заплатить. В Москву велел ехать вместе со своими парнями, Германом и Штампом. У Якимушкина копии документов Паршина сохранились еще с тех времен, когда они бизнес вместе вели. так что арендовать гараж от имени Паршина труда не составило. Заманить туда бывшего партнёра оказалось куда сложнее, но Якимушкину это удалось. Если честно, на жалость надавил. Рассказал, что брюдки на крючке держат, убить грозятся, тут и поплыл. А в гараже совсем всё просто. Дверь заперли, газ пустили. Якимушкин потом всё удивлялся, почему Паршин выбраться не пытался, Даже в дверь не ломился. Сидел и ждал, пока смерть наступит. Может, считал, что в смерти Волкова косвенно виноват? Ведь не пошел в полицию, не заявил, что того убили. Этого Якимушкин не знал. Когда время прошло, парни бороды в гараж зашли, двигатель завели и паршину под трубу положили. А потом все трое из Москвы уехали. Якимушкин понимал, что теперь его борода уже никуда и никогда не отпустит. Будет он у него на побегушках служить до конца дней. Обижать его Борода не обижал, работы особо не заваливал. Мелкие поручения, да удаленная работа в интернете. Якимушкин искал новых поставщиков, так как Борода хотел расширять производство. Но тут появились опера Петровки, и все пошло наперекосяк. «Я так понимаю, мы дошли до самого интересного», — произнес Гуров, — когда в рассказе Якимушкина образовалась особенно долгая пауза. «Итак, почему вы здесь?» «Борода хочет избавиться от всех свидетелей», подняв глаза на полковника, объявил Якимушкин. «Велел собрать всех на городском карьере?» «Всех это Семибратова, Мухамбетова и Шилова?» «Да». «И вы должны, так сказать, обеспечить явку», догадался Лев. «Да, должен убедить их приехать». «Когда?» «Завтра ночью». «Вернее, уже сегодня. День не на подготовку», — чуть ли не шепотом проговорил Якимушкин. «Давай подробности», — вклинился в разговор Кричко. «Каждый должен приехать на своей машине. Время и место для всех одно. Только знать о том, что позвали всех, они не должны. В полночь в карьере. Как ты должен объяснить выбор места? Да я же на нелегальном положении. А к карьеру из города куча дорог идёт». По одной приехал, по другой уехал, и никаких свидетелей. Карьер заброшен давно, дороги все проселочные, ни одной камеры, — перечислял Якимушкин, — идеальное место для тайной встречи. Повод для встречи. Вы, — коротко ответил Якимушкин. Поясни, — потребовал Кричко. В город прибыли опера из Москвы. Копают под бороду, а тот, чтобы себя обелить, — «Может, и всю четверку подставить?» «Нужно, мол, обеспечить себе надежное прикрытие, а каждому по отдельности сделать это невозможно, так что буду предлагать создать маленькое сообщество, чтобы в случае необходимости других потопить можно было». «Глупо», — резюмировал Гуров. «А что еще я мог придумать?» — пожал плечами Якимушкин. «Когда речь идет о бороде, мало кто способен соображать трезво». «Тем более, что борода их уже начала обрабатывать». «Это как?» — не понял Лев. «Звонки ночные», — пояснил Якимушкин. «Звонят его парни среди ночи и молчат. В трубку дышат. Остальное доделывает совесть и воображение Он ведь в первый же день узнал, что вы в город приехали». «И кто приехал, узнал? И зачем?» «Вы имеете в виду Бородина?» «Да. Ему сразу доложили». что с Петровки по поводу Волкова приехали. Но он и решил, что пришло время напомнить членам несоставшейся сделки, как правильно себя вести и кто здесь музыку заказывает. «Ясно, почему семи братов и Шилов в кафе встречались», — бросил Гуров крючку. «Обсудить положение в свете новых событий». «Мы-то что делать будем?» — спросил Стас. «Дадим возможность Бородину разыграть свои карты». Пусть тешит себя иллюзии что у него все под контролем. Думаешь, он собирается ликвидировать всех свидетелей? Физически? Ты знаешь другие способы, которыми пользуются бывшие бандосы?» Вопросом на вопрос ответил Лев. «Он и меня убьет», — обреченный изрек Якимушкин. «Говорит, что в Кострому отправят. Только я-то знаю, что моя Кострома на дне карьера находится. Помогите мне, товарищи полицейские, я не хочу умирать». Якимушкин сполз со стула, бухнулся на колени и молебно сложил руки на груди. Картина вызывала омерзение. Гуров, поморщившись, брезливо отодвинулся подальше от ползающего по полу Якимушкина. Кричко передернуло дрожь отвращения Он и грохнул ладонью по столу и приказал. «А ну, поднимайся! Нечего тут концерты устраивать! Вставай, живо!» Якимушкин поднялся с колен, Лицо приняло виноватое выражение. «Простите, не сдержался», — выдавил он. «Еще раз такое выкинешь, отправишься в обезьянник», — пообещал Стас. «А теперь сиди тихо и не отсвечивай. Рот не раскрывай, пока не прикажут». «Это понятно?» Якимошкин кивнул. Гуров и Кричко расположились в стороне от него и начали разрабатывать план. К полуночи у них было все готово. Полковник Быстряков... обеспечив людьми, транспортом и оружием, но одобрение плана велел получить у генерала Орлова. По мнению Быстрякова, слишком рискованную операцию затеяли московские опера, поэтому он и не рискнул взять на себя ответственность. В конце концов, операция не его, значит, и отвечать в случае провала не ему. Гуров условия принял безоговорочно, сам понимал, что такие решения не в компетенции полковника. Как ни странно... Генерал идею Гурова поддержал, велел готовиться, изыскивая средства на месте, а одобрение в верхах он, мол, получит. Якимушкина пришлось отпустить без сопровождения, это тоже было рискованно, как говорится, предавшие единожды, но по-другому план бы не сработал, так что Якимушкин ушел один, получив четкие инструкции. С бизнесменами Семибратовым, Мухамбетовым и Шиловым Гуров обговорил детали операции лично, но встречаться с ними не рискнул. То, что Мухамбетова совсем недавно держали в отделении, и то было не совсем на руку Гурову, но с этим уже ничего нельзя было поделать. По сути, вся операция держалась на одних «если». Если Борода не узнает, что Мухамбетов пробыл больше суток в полиции, если люди Бороды не следили за Екимушкиным, Если и Кимушкин не испугается того, что сдал опасного партнера и не расскажет ему о планах полковников, сплошно и если. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, к полуночи городскому карьеру прибыли все. Семи братов, изрядно нализавшись в виски, едва вписался на своем автомобиле в узкий проход между двумя отвалами, где и была назначена встреча. мухамбетов приехал на тонированном джипе, и салон покидать не спешил, Шилов будто не волновался вовсе. Легко заехал на площадку, припарковал свой седан у самого края, вышел и оперся о капот. Якимушкин приехал первым, его привезли люди-бороды. Приехали они на трех мощных БМВ, оставили машины в полукилометре от ямы карьера и рассредоточились по периметру, разумеется, с оружием. Когда приехал Мухамбетов, Якимушкин подошел к его машине и коротко заявил, что нужно подождать. Кого? Скоро узнает. Задавать лишних вопросов Мухамбетов не стал, только заявил так, чтобы было слышно парням Бороды, что ждет десять минут и уезжает. Людей Борода это устроило, так как никаких действий они не предприняли. Следом приехал семи братов. Пока его машина вихлялась из стороны в сторону, Якимушкин и Мухамбетов просто наблюдали. А когда двигатель заглох, Якимушкин бросился к водительской двери. Мухамбетов из машины прокричал, что так они не договаривались, но Якимушкину было не до него. Семибратов вывалился из автомобиля прямо ему на руки. Кое-как Якимушкину удалось усадить Семибратова в стороне от автомобиля, но теперь путь к отходу для Мухамбетова был закрыт. Мало того, что на дороге стояла машина Семибратова, так еще... и он сидел на единственном пригодном для разворота пятачке. По мнению Гурова, пока все складывалось как нельзя лучше. Шилов опоздал минут на пять. Припарковав машину, неспешным шагом подошел к Екимушкину, который продолжал поддерживать шатающееся тело Семибратова. «И что сие означает?» — высокопарно произнес Шилов. «Ты же сказал, что встреча будет конфиденциальной, только ты и я...» «Я соврал», — громко объявил Якимушкин. После этих слов Мухамбетов выскочил из машины, в три прыжка пересек разделяющие их расстояние и со всей силы врезал ему кулаком по морде. «Эй, ты чего?» — пошатнувшись от удара, воскликнул Якимушкин. «Давно мечтал это сделать», — заявил Мухамбетов. «Так вот как ты слово держишь!» — сказал, перетрем вдвоем, а сам всю команду собрал». «По-другому нельзя было», — невнятно пробурчал Якимушкин. Глаз у него заплыл моментально, а верхняя губа, по которой кулак Мухамбетова прошёл только вскользь, раздувалась прямо на глазах. «Чего ты там бурчишь?» — подал голос пьяный семя братов. «О, парни! И вы здесь! Какого хрена? Мы с Якимушкиным сами совсем всем разберёмся. Ну, правда, езжайте домой. Вам здесь делать нечего. Помалкивай, пропойца!» мухамбетов пнул ми братова ногой в бедро тот поморщившись состроил обиженную гримасу и буркнул в ответ сам пропоца но связываться с мухамбетоовым не стал послушайте все это конечно замечательно вновь заговорил шилов но не мог бы кто то объяснить зачем мы здесь от дальнего вала карьера отделилась фигура через просвет в земляных стенах ударил свет фар И взгляды всех присутствующих тут же обратились в ту сторону. По освещенной дороге группе мужчин двигался Бородин. Мухамбетов и Шилов узнали его сразу. Семи братов только щурил под слеповатые спьяну глаза и все повторял. и «Это что за черт? Кто еще пожаловал?» «Заткнись, механ», — оборвал его Шилов. «Тут дело серьезное». «Правильный базар. Разумный». «Не дойдя до группы мужчин метров пять», — проговорил, остановившись Бородин. Он держал руку в карманах и перекатывался с носка на пятку. «Что вам нужно? Зачем вы сюда явились?» — от имени всех задал вопрос Шилов. «Гнида, Якимушкин! Ты снова нас подставил», — бросил Мухамбетов, но двинуть бывшему партнеру еще раз не решился. Он вообще предпочел с места не сходить. «Не нужно его ругать». «Он всего лишь выполнял мое поручение», — мир мирлюбиво произнес Борода. «С каких это пор Серега у тебя в шестерках ходит?» — снова спросил Шилов. «Раньше у него у одного никогда не было проблем с вандосами, и поэтому трепетного ужаса перед Бородой он не испытывал». А вот у Семибратова проблемы были. Не зря он предпочел пройти через это испытание в пьяном виде, чтобы сердце не лопнуло от страха. мухамбетов же от природы был человеком осторожным. Он не спешил с выводами, не спешил и в разговор вступать. «Ты, я вижу, самый любопытный», — медленно растягивая слова, обратился Борода к Шилову. «Что ж, удовлетворю твое любопытство. Серега у меня в шестерках с тех пор, как замочил Волкова. Что, удивил? Да брось. Каждый из вас знал, что Волкова убили. Позвольте, это же был несчастный случай», — начал Шилов, — Но Борода поморщился и оборвал его. «Заткнись, интеллигент паршивый. Спектакль играть для ментов будешь». «Я говорю правду. Я ничего не знал», — повторил Шилов. «Все вы знали», — покачал головой Борода. «Не хотели знать, но знали. Уверены были, что это мои парни с ним расправились. Но я вас не трогал». «Заметьте, знал, но не трогал. А все почему?» «Да потому, что я справедливый человек». «Вы держали языки за зубами, я вас не трогал». «Таков был уговор». «Мы с вами ни о чем не договаривались», — воскликнул Шилов. «Не со мной, с моими ребятами», — напомнил Борода. «А теперь что получается?» «Я слово «держу», а вы таскаетесь к этим столичным хлыщам, сливаете все, что нужно и что не нужно. А я снова слово «держу». «Нет, парни, так не пойдет». «Мы никому ничего не говорили», — прошамкал семи братов. Губы у него от страха едва шевелились, а хмель при виде бороды испарился. «Ты? Нет», — согласился борода. «А вот дружки твои слова не сдержали. Знаете, как это называется?» «Неверная информация», — заявил Шилов. «Попадос это называется», — пропустил слова Шилова мимо ушей борода. «Раньше за такое я каждому по бомбочке в машину положил бы и не парился. Но сейчас времена изменились». Ситуация не в мою пользу, так что пришлось выбрать способ более трудоемкий и более кровавый. Кровавый? Побледнел Семибратов. Послушайте, господин Бородин, не нужно обобщать. Я здесь вообще не при делах. Вы же сами сказали, что я не предавал. Беда Семибратов в том, что наказать придется всех, иначе пазлы у московского полковника не сойдутся. Почему не сойдутся? Не понял Семибратов. «Да потому что не бывает четырех несчастных случаев со смертельным исходом», — спокойно произнес Борода. «Четырех?» — на этот раз небо взвелся голос Якимушкина. «Ты же Кострому обещал». «И Кострома тебе будет, раз обещал», — кивнул Борода, которого невозможно было сбить с нужного настроя. «Я не понял, он что, хочет нас убить?» Вопрос Шилова был обращен к Мухамбетову, молча наблюдавшему за происходящим. «Да уж не конфетами одарить». — фыркнул тот. «О, Боже!» — запричитался Мебратов. «Я не хочу умирать, я еще такой молодой. Заткнись, Механ!» Шилов был вынужден второй раз оборвать приятеля и тут же обратился к Бороде. «Как вы объясните полиции четыре смерти, если не несчастным случаем?» «Любопытство сгубило кошку», — назидательно произнес Борода. «Но я грешным делом любопытных люблю, поэтому и отвечу». Несчастного случая не будет. Вы просто перестреляете друг друга из неучтенного оружия. Насмерть, разумеется. Мы перестреляем. Семибратов начал отползать к машине. Да, братан, вы перестреляете. Оружия у меня много. Для каждого подберу что-то интересное. Ты какое оружие предпочитаешь? культ Макаров или Стечкин? Тебе Стечкин подойдет. Выбирай его. Отличная машина, издевался Борода. «А если мы не будем стрелять друг в друга?» — подал голос Мухамбетов. «Вам и не надо. Мои парни сами с этим справятся», — заявил Борода и громко хлопнул в ладоши. Люди Бороды повыскакивали из укрытий. Их было человек десять, и все вооружены. «Шутка зашла слишком далеко», — Шилов стал белее снега. «Все. Я умываю руки». С этими словами он развернулся и направился к своей машине. И тут же Борода подал новый сигнал, и его парни побежали к площадке, на которой происходило основное действие. мухамбетов тоже рванул к машине. Якимышкин бросился к ближайшему укрытию, и только семи братов остался на месте. Ноги его совершенно не слушались, точно приросли к песчаной площадке. мухамбетов успел вскочить в машину, когда раздался первый выстрел. Пуля отрикошетила от передней стойки, и взрыла землю в нескольких сантиметрах от ног Семибратова. Вот когда тот побежал, сорвался с места и понесся вперед, к обрыву. Гуров наблюдал за происходящим с расстояния в двадцать метров. Он понимал, что нужно выждать, пока стрелять начнут все, но видел, что еще немного, и Семибратов полетит в глубокую яму, и выживет ли после падения, неизвестно. Раздумывал он не больше полминуты, махнув рукой, достал рацию, передал сигнал к началу операции. «Парни, поехали!» И первым бросился вниз к площадке. Люди Бороды не сразу сообразили, что происходит. Они бежали к площадке и стреляли на ходу, целясь в бизнесменов, а позади них бежал кто-то еще и тоже стрелял. Борода же ситуацию просек почти мгновенно. Как только на склоне карьерных гор появился первый боец ОМОНа, он понял, что Якимушкин его подставил. Разбираться с обидчиком времени не было, нужно было уносить ноги. Борода развернулся на 180 градусов и побежал туда, откуда пришел. Там, за склоном, стоял его джип. За рулем сидел человек, а позади вполне приличная дорога, ведущая в город. «Успеть бы выскочить из кольца? Пусть тогда доказывают, что видели меня здесь». Пронеслось в голове Бороды. Только бы они не додумались выставить посты. Добежать до джипа он не успел. Двое бойцов отсекли ему путь автоматной очереди, пущенной под ноги. Заставили остановиться, после чего повалили на землю и скрутили руки за спиной. Спустя десять минут операция была завершена. Людей Бороды погрузили в полицейские уазики и повезли в город. Самого Бороду припроводили в седан... Справа от него сел Гуров, слева Кричко. Машина плавно тронулась с места и повезла ценный груз в Череповец.